Глава одиннадцатая «Я не так сказал. Можно я, наконец, разденусь и лягу спать?» «Мы пробыли на дне рождения Даши дольше, чем планировали. А теперь ты хочешь устроить очередной скандал? У меня нет на него сил». Глеб Ивлев стояв в гостиной в белой футболке из плотного хлопка и светло-синих прямых джинсах, с вешалкой в левой руке и с темно синим клетчатым пиджаком с накладными карманами в правой. «Нет, поговори со мной», — повысила голос Аня Тальникова. «Ты сказал, я не люблю, ты же знаешь. Почему ты каждый раз убеждаешь меня в том, что я неправильно помню твои слова?» Она уже успела переодеться после вечеринки и теперь стояла напротив мужа в серо-бежевом костюме, в котором часто ходила дома, короткие шорты и объемный свитшот, и в пушистых тапочках того же цвета. «Я не убеждаю». «Я рассказываю тебе, что было на самом деле, а не происходило в твоем воображении», — отчеканил Глеб и быстрым шагом вышел из гостиной. Аня села на диван, закинула ногу на ногу и глубоко вздохнула. Она помнила, он сказал, «Я не люблю, ты же знаешь, дословно». Эта фраза вывела ее из себя, потому что была триггером. Когда Аня ее слышала...» Ей казалось, она делает что-то заведомо неправильное, глупое, ведь знает же, что муж этого не любит. Не любил он многое — целоваться, фотографироваться, говорить о чувствах, танцевать, делать комплименты. И постоянно указывал на это, если жена просила его сделать что-то из черного списка. «Я не люблю, ты же знаешь». Вот и сегодня вечером Глеб произнес фразу-триггер в ответ на ее предложение потанцевать. И Аня, тут же ощутив себя странной, нелепой, разозлилась и нагрубила ему при друзьях. А сейчас он утверждает, что не говорил этого, а значит, чувствовать и вести себя так, как чувствовала и вела она, по его мнению, не должна была. «Я сказал, что потанцую с тобой позже, а ты повела себя, как истеричка. На нас все косо смотрели». Глеб вернулся в гостиную в темно серых спортивных брюках, без футболки и босиком, и достал из шкафа кружку. «Ты много выпила, очевидно», — распозволила себе говорить со мной при всех в таком тоне. «Я немного выпила», — замотала головой Аня. «Я выпила два бокала вина, потом сделала пару глотков просека из бокала пати, ну и еще чуть позже бокал полтора, в итоге три бокала, наверное». «Наверное?» — с усмешкой переспросил Глеб. «А я знаю точно, я считал. И по моим подсчетам ты выпила не меньше бутылки». Он налил воду в кружку и, не торопясь, стал пить. «Ну...» — протянула Аня с сомнением в голосе, наблюдая за мужем. «Может быть, я на этом внимание не акцентировала. Разве это важно? Ты не помнишь, сколько выпила? Не помнишь, что я сказал?» Снова усмехнулся он, отодвигая кружку от рта. «Может, тебе просто нужно чаще присутствовать в реальности, а не жить в своих выдуманных мирах? Я сама разберусь, где мне жить». Раздраженно бросила Аня. — Ты со мной даже поговорить нормально не можешь. Просто спокойно сесть и поговорить. — Так разбирайся, Ань, — пожал он плечами. — Что ты от меня хочешь? В чем смысл текущего диалога? — Я хочу обсудить с тобой детали ситуации, чтобы узнать, что ты чувствовал в тот момент, рассказать о том, что чувствовала я. Еле сдерживаясь, чтобы снова не повысить голос, ответила она и тут же сорвалась на возбужденной интонации. «Как то не понимаешь, каждый невыясненный конфликт ложится очередным кирпичом на стену непонимания между нами!» «Стена непонимания из кирпичей с конфликтами», выразительно иронично произнес Глеб. Два раза щёлкнул пальцами и, строго отрывисто и громко, будто пытался привести ее в чувство, сказал, «Аня, не неси херню, ты не в себе!» «Я не в себе!» Она растерянно заморгала, а потом сконцентрировала на нем взгляд и заговорила жестко, местами грубо. А твой друг был в себе? А ты был в себе, когда молча смотрел на то, что он творит? Глеб сжал в руках кружку. Не передергивай, причем тут Олег? Напряженно проговорил он. Притом? Четко по слогам сказала она и продолжила с претензией. Он Даши тридцатилетие, между прочим, испортил. Нормально, по-твоему? Глеб молчал. Ему, по большому счету было плевать на испорченный день рождения, на Дашу, в частности. Его волновало другое, нестабильное эмоциональное состояние друга. В последнее время Глеб не узнавал в Олеге логичного и разумного парня, с которым дружил уже 6 лет, а сегодня вообще не понял его поведения на вечеринке, однако откровенничать на эту тему с женой не собирался. «Твоя подруга тоже хороша». С обвинительной интонацией бросил Глеб и добавил надменно. Что за шоу устроила? Она вела себя как... Он резко замолчал. Как кто? Тут же выпалила Аня. Как обычно. Процедил сквозь зубы Глеб. А Олег себя как вел? Цеплялся к ней. Она его вообще не трогала. Он первый начал. Аня перешла на полукрик и, вспомнив, как Даша плакала в туалете, крикнула, взмахнув руками. Пусть оставит ее в покое уже. А может, они сами разберутся? Разозлился Глеб, повысив громкость голоса до той, с которой говорила жена. «А ты не будешь колебать мне мозги!» Аня встала с дивана и с вызовом спросила. «А может, мне вообще уйти, чтобы тебе их не колебать?» Она склонила голову, пристально глядя на Глеба. «Твою мать!» — отчеканил тот. «Ты постоянно все преувеличиваешь и вечно придираешься ко мне без повода!» а все конфликты и прочая херь существуют только в твоей голове. Поэтому сначала наведи порядок там, а потом уже решай проблемы других. Спокойной ночи». Он сказал это с раздражением, впрочем, успешно контролируя его уровень. Именно поэтому слова прозвучали довольно сдержанно. Поставил кружку в шкаф, ровно на то место, где она до этого стояла, и вышел из гостиной. Аня села на диван и привалилась к его спинке. Было плохо. Сердце стучало так сильно, что она, чтобы успокоить его, даже прижала обе ладони к груди. Внутри билась тревога. Хотелось кричать, колотить руками в стены, бежать куда-то. Подобное происходило с ней каждый раз, когда Глеб, вместо того, чтобы поговорить, оставлял ее одну в комнате. Он делал так довольно часто. Она не знала почему, но чувствовала, что своим поведением муж открывает телепорт в ее детство в самые страшные его моменты. Вообще, Аня Тальникова выросла в счастливой семье. Она очень любила маму и папу, а те очень любили ее. Играли с ней, баловали, покупали игрушки, конфеты, красивую одежду. Называли принцессой, настоящей девочкой. У Ани даже была своя комната, роскошь для ребенка по меркам Самары 90-х. Многие дети завидовали ей. «Вот повезло, своя комната». «Там можно делать что угодно», — мечтательно говорили они. Она в ответ только улыбалась. «Что угодно. Например, сходить с ума». Именно этим Аня Тальникова и занималась в своей комнате в детстве. Сходила с ума. А все из-за чудовищ, которые жили под ее кроватью. Она не знала точно, как они выглядят. Они казались ей то большими, то маленькими, то лысыми, то лохматыми то худыми, то толстыми, то темно синими почти черными, то красными, то ярко желтыми то серыми. Не знала, сколько их. Они то возникали, то исчезали, некоторые множились, другие распадались на части. Неизменной составляющей существования Аниных чудовищ было только одно. Они появлялись после фразы мамы, которую та говорила, если дочь плакала, капризничала или вела себя шумно. «Анечка, иди в свою комнату», и не выходи оттуда, пока не успокоишься». И она шла к своим чудовищам, которые уже ждали ее, Ждали, чтобы выползти из-под кровати и напасть, кусать, бить, щипать, дергать за руки и за ноги. Ждали, чтобы играть в прятки, притаиться в углу и неожиданно выскочить, если она долго не может их найти. После того, как чудовища, вдоволь напугав и помучив Аню, уползали обратно под кровать, она, спокойная, успокоенная, выходила из комнаты. «Ты же моя послушная, хорошая девочка», — улыбалась мама, даже не подозревая, что пять минут назад с ее дочерью играли монстры. Играли в очень странные для трехлетней девочки игры. невеселые, жестокие. Аня боялась этих игр, боялась чудовищ, боялась оставаться одна в комнате. Она часто просила маму и папу завести кошку, Ей казалось, та сможет спасти ее. У бабушки жила кошка, и Аня, играя с ней, чувствовала себя хорошо, безопасно. Родители отказывались, говорили: "Это большая ответственность" и добавляли: "Тебе хватит и бабушкиной". Бабушкиной ей не хватало, хотела свою, но родители были непреклонны. Тогда она решила рассказать про чудовищ маме, думала, это убедит ее завести кошку. Они сидят там и ждут, ждут, чтобы вылезти. «Они делают мне больно. Я хочу кошку!» Захныкала трехлетняя Аня, когда мама в очередной раз сказала ей идти в свою комнату после того, как дочь устроила истерику при гостях, потому что ей не дали столько конфет, сколько она пожелала. «Не выдумывай! Какие чудовища! У тебя просто богатое воображение! А про кошку мы сто раз говорили. И вообще, ты почему не слушаешься? Хватит капризничать!» Перед гостями неудобно. Иди в свою комнату, успокойся и выходи. А потом я дам тебе конфету», — строго ответила та. Аня была послушной девочкой, правильной, поэтому сделала так, как сказала мама. Ушла в свою комнату. Играть со своими чудовищами. После того случая она больше о них никому не рассказывала, а со временем научилась защищаться сама, без кошки. Затыкала уши руками, зажмуривалась, что-нибудь негромко напевала. Когда стала старше, слушала музыку, читала, думала. Все это отвлекало, успокаивало. Позже Аня поняла, что этими чудовищами были ее эмоции. Непонятные, слоистые, шершавые. Но так до сих пор и не избавилась от страха перед ними. Поэтому всякий раз, когда Глеб оставлял ее одну в комнате, ощущала себя маленькой и сходила с ума. Она глубоко задышала и, чувствуя, как сердце стало биться чаще, сильнее прижала ладони к груди. «Нужно срочно включить музыку, аудиокнигу или подкаст, что угодно. Еще хоть одна минута тишины наедине с собой окончательно выведет ее из равновесия». Руки тряслись, она никак не могла достать наушники из чехла. Наконец удалось. Нежно запела Шаде. Аня любила ее песни. Они расслабляли уносили из тревожной, темной и злой реальности в реальность другую, спокойную, светлую, чистую. Она открыла телеграмм. Первый сверху чат. Моя. «Ты как? Хочешь, созвонимся?» — быстро напечатала Аня. Одна галочка. «Наверное, Даша уже спит. Обычно подруга читала ее сообщения моментально. Аня волновалась за нее. Видела, как та переживала из-за Олега и хотела убедиться, что подруга нормально добралась до дома, не натворив глупостей. Она подождала еще секунд десять. Одна галочка. Ну, точно спит. Иначе тут же бы записала длинный эмоциональный войс. Аня вздохнула и открыла свою страницу в социальных сетях. Около 150 тысяч человек в подписчиках. Комплименты, милые эмодзи, реакции на ее счастливую жизнь. Комментарии под последней фотографией с Глебом. «Идеальная пара. Блин, вы так друг к другу подходите. Лучшие котики. Аня у тебя потрясающий муж». Она усмехнулась. «Ну да, идеальный мужчина. Он даже конфликты решает безупречно. Просто не замечает их». Личные сообщения. Аня редко туда заходила, но сейчас захотела полистать их. Это было нужно ей, чтобы ощутить себя не такой одинокой не такой одинокой, какой ощущала себя в своей комнате в детстве, не такой одинокой, какой ощущала себя рядом с мужем сейчас. Реакции на сторис, в основном много эмодзи. Взгляд зацепился за начало одного сообщения. «Привет, Анита. Ты, наверное, удивишься?» Она оторвала глаза от экрана и в недоумении уставилась перед собой. «Анита? Так ее называл только один человек? Этого не может быть». Память, помимо воли с бешеной скоростью, отматывала события 12-летней давности в обратном порядке. Нам надо расстаться. Разговоры о чувствах. Быстро, чтобы никто не застал секс в темной комнате на узком, жестком диване, пока пьяные одногруппники спят в соседней спальне. Я люблю тебя. Поцелуй в туалете клуба. Спасибо, что защитил меня. Отвали от нее. Это Кирюха, мой лучший друг. Студенческая вечеринка. Анита. Большой палец нерешительно коснулся экрана. Сообщение открылось полностью. «Привет, Анита. Ты, наверное, удивишься, когда это прочитаешь. Я сам удивился, когда это написал. Сегодня в такси услышал твой эфир и теперь постоянно думаю о тебе. Вспоминаю институт, нас. Даже напился за этими воспоминаниями. Подумал, тебе просто жизненно необходима вся эта информация. А если серьезно, я рад, что у тебя все хорошо». «Если будет желание, давай увидимся». Она сидела на диване, поджав под себя ноги, раз за разом перечитывая девять предложений. Он всегда умел складывать их так, чтобы попадать в центр ее сердца. А она всегда умела отвечать на них так, чтобы попадать в центр его сердца. Их переписки в институте были похожи на переписки героев романов. Аня так их любила. А вот с Глебом они почти не переписываются. У него нет времени на подобные глупости. Взгляд снова прилип к экрану. «Анита, он помнит, надо же!» «Ты, наверное, удивишься, когда это прочитаешь. О, да!» «Я сам удивился, когда это написал». Улыбка. В его стиле фраза. «Постоянно думаю о тебе. Шок». Аня была уверена. Кирилл давно забыл, как она выглядит. «Вспоминаю институт нас. Нас. Неужели они еще существуют в его мыслях? Может он шутит? Рад, что у тебя все хорошо, усмешка. Окружающие уверены, у нее все хорошо. Так может, у нее и правда все хорошо? Не могут же все одновременно ошибаться. Она бросила телефон на диван и закрыла лицо руками. Как надоели эти переживания. Иногда от них ее не могла отвлечь даже Шаде. Вот и сейчас Аня перестала слышать музыку, которая по-прежнему звучала в наушниках. В голове проносились привычные рассуждения. Она знала их наизусть. Каждый раз после конфликтов с мужем думала об одном и том же. С одной стороны, Глеб не романтик, не говорит о чувствах, не делает комплименты, не флиртует с ней. С другой — много зарабатывает, не жалеет денег, недавно подарил машину и вообще часто что-нибудь дарит, решает ее проблемы, даже проблемы ее подруг, кто бы еще одолжил пад на стартап. С одной стороны, она несчастлива в браке, задыхается рядом с Глебом, с другой любит или ей так кажется мужа и хочет наладить с ним отношения. Что со всем этим делать? Может, просто выкинуть из головы? Может, эти проблемы она и правда придумала сама? Выдумала из ничего, а теперь страдает. Глеб постоянно говорит, что она не в себе, словно не в этой реальности. А вдруг с ней и правда что-то не так? Об этом думать Аня Тальникова боялась. Она боялась думать о том, что с ней что-то не так. А еще боялась, что окружающие будут думать, что с ней что-то не так. Но главным ее страхом было другое. Она боялась, что с ней на самом деле что-то не так. Аня никому не говорила об этом, но постоянно прокручивала в голове мысль «Со мной что-то не так». Раньше ей так не казалось. Раньше она чувствовала себя счастливой. Она чувствовала себя счастливой в детстве, она чувствовала себя счастливой в школе, но счастливее всего она чувствовала себя на первом курсе института. Аня приехала из Самары в Москву за мечтой — окончить журфак одного из лучших вузов страны с красным дипломом и сделать карьеру в СМИ. Правда, изначально мечта казалась неосуществимой. Мама не была против переезда. Она не сомневалась. Без родительского присмотра дочь, домашняя приличная девочка обязательно свяжется с плохой компанией и сломает себе жизнь. Аня уговаривала ее, обещала, что никогда не свяжется с плохой компанией и будет хорошо учиться, но мама не уступала. «А чем тебе наш Самарский не подходит?» — недоумевала она. В какой-то момент Аня смирилась с Самарским и уже попрощалась со своей мечтой. Не могла уехать без маминого одобрения. Но на помощь пришла крестная, школьная подруга мамы. Она уже 10 лет как жила в Москве, в собственной квартире одна, работала переводчицей в Министерстве спорта, и когда узнала, что крестница, которую любила как родную дочь, хочет поступать на московский журфак, поддержала ее. «Это ты сломаешь ребенку жизнь, если оставишь учиться в Самаре», сказала она Аниной маме по телефону. «Подумай сама». «Девочка на золотую медаль идет, не пьет, не курит, книги читает. Умница просто. Ну какая плохая компания. И потом она же будет жить со мной, а не в общежитии. Не будь эгоисткой». Та подумала сама, потом посоветовалась с мужем и в итоге повела себя не как эгоистка. Отпустила дочь в Москву. Аня поступила на бюджет. На первой же лекции познакомилась со своей будущей лучшей подругой, Дашей Меркуловой, с которой дружила уже 13 лет. Аня тогда сосредоточенно слушала, о чем говорит преподаватель, и конспектировала каждое его слово, как вдруг почувствовала, что кто-то тянет ее за руку. Я сейчас, сейчас упаду в обморок и умру! Прошептала сидящая рядом рыжеволосая девушка. Она была очень худая и очень бледная. Аня подумала, что девушка действительно прямо сейчас умрет, и, махнув рукой на лекцию и конспект, быстро вывела ее из аудитории. Через пять минут та пришла в себя, улыбнулась и сказала. «Так тяжело быть красивой. Кстати, меня Даша зовут. Спасибо, что спасла мне жизнь». С того дня они стали дружить, несмотря на то, что были очень разными, а может, как раз поэтому. Даша постоянно устраивала в квартире, которую ей снимал отец, вечеринки, пропускала лекции из-за моделинга и встречалась с несколькими парнями одновременно. Аня прикрывала ее по учебе, училась сама и ни с кем не встречалась. Крестную она почти не видела. Как выяснилось, та часто летала в командировке, сопровождала российских спортсменов на международных соревнованиях. Так что, по сути, у Ани, как и у Даши, была собственная квартира, куда она могла приводить кого угодно, но, в отличие от подруги, не делала этого. Так продолжалось до декабря. Зимнюю сессию Аня сдала на отлично. Более того, стала одной из лучших студенток на курсе. Родители гордились, мама особенно. Крёстная дарила подарки и давала деньги, намекая, что не стоит рассказывать маме про ее частые командировки. Аня в ответ смеялась. Чувствовала себя самой счастливой, почти. Ей не хватало только одного — любви. Все парни вокруг казались скучными, глупыми, а Аня хотела найти особенного. В начале второго семестра она познакомилась со Стасом. Он подошел к ней, когда она стояла на светофоре рядом с институтом, и попросил разрешения посмотреть на нее. «Я никогда не видел такую красивую девушку», — серьезно сказал он. «Можно я посмотрю на вас ровно минуту, чтобы запомнить навсегда?» Аня смутилась, растерялась, а потом улыбнулась. Через 10 минут они уже пили кофе. Оказалось, Стас учится в ее же вузе, только на факультете реклама и связи с общественностью. Оказалось, он тоже не из Москвы. У них вообще оказалось много общего. Они начали встречаться. Гуляли, ходили в кино, в кафе, на вечеринки. На одной из них Стас познакомил ее с Кириллом. «Это Кирюха, мой лучший друг! Я тебе про него рассказывал!» Прокричал он ей в ухо и дернул за руку сероглазого шатена. «Кирилл, очень приятно!» Небрежно бросил тот, не прекращая танцевать в обнимку с блондинкой, а потом два раза обвел Аню взглядом и вдруг пристально посмотрел ей в глаза. Она замерла, на несколько секунд перестала дышать, а потом подумала о том, что Кирилл — самое красивое имя на свете. Весь вечер она мечтала только о том, чтобы он поцеловал ее, но увидела, что вокруг него, кроме блондинки, было еще много девушек, даже слишком. Аня не считала себя красивой, скорее наоборот, поэтому не надеялась на то, что такой парень обратит на нее внимание, тем более он был лучшим другом Стаса. Когда он подрался из-за нее, она была поражена. А еще ей стало так приятно, что захотелось сделать для него что-то такое, чего она не делала ни для одного мужчины. «Туалет клуба. Спасибо, что защитил меня. Поцелуй. Может, ко мне?» Ее замешательство. Извини, я не то хотел сказать. Не надо ничего объяснять. Я живу с Крёстной. Она сейчас в командировке». Аня соврала Стасу, что едет к Даше, наспех предупредив изумленную происходящим подругу и толком ничего не объяснив той, а сама всю ночь занималась сексом и говорила о чувствах с Кириллом. На следующий день они встретились снова и снова в квартире Крёстной а спустя неделю признались друг другу в любви. Аня чувствовала себя самой счастливой, уже без почти, и ждала, что Кирилл расскажет Стасу об их романе. О том, чтобы сделать это самой, даже не думала. Но он оттягивал момент признания. Говорил, надо собраться с духом. Она не торопила, понимая, как сложно решиться на подобное, а спустя пару месяцев обнаружила, что ее жизнь превратилась из детской сказки в мелодраму «18+.» Аня официально встречалась и спала со Стасом, но не любила его, зато любила Кирилла, с которым встречалась неофициально и тоже спала. При этом врала обоим парням, каждому в разной степени, но все же. А еще потеряла интерес к учебе и, пытаясь отвлекаться от переживаний, начала покуривать и выпивать. Ее лучшая подруга Даша Меркулова помогала, как могла покуривала, выпивала и прогуливала лекции вместе с ней. Выслушивала пьяные откровения о том, как ей трудно, говорила Стасу, что Аня ночует у неё, пока та была, с Кириллом, и убеждала последнего, когда он на вечеринках приставал к ней с расспросами, есть ли у Ани и Стаса секс, что никакого секса у них давно уже нет. Летнюю сессию Аня завалила. Её вызвал декан и предупредил, что если не пересдаст всё на отлично, вылетит из института. Она очень испугалась и решила обсудить ситуацию с Дашей. «Ой, да никто тебя не выгонит!» Изящно махнула рукой подруга, которая получила зачет по современному русскому языку автоматом, потому что пару раз ужинала, только ли, с молодым преподавателем этой дисциплины, а другие предметы сдала вообще непонятно как. Вероятно, по взмаху волшебной палочки декана, который лично распорядился, чтобы к Дарье Меркуловой на экзаменах предъявлялись минимальные требования. Она уже выиграла два международных конкурса красоты, это же какая честь для университета, а теперь готовилась к третьему. «Думаешь, неуверенно?» — протянула Аня. «Конечно!» — закатила глаза Даша. «Ты же у нас отличница, лучшая на курсе». Он поэтому так и сказал. «На психику давит». «Просто пугает. перездай спокойно, хоть на тройке, и постарайся больше не валиться». Аня вздохнула, с ужасом представляя, что скажет мама, если узнает об этом. «Нютик, ты бы лучше другим запарилась», — строго добавила Даша. «Чем?» — не поняла та. «Любовным треугольником своим» — тряхнула рыжими кудрями подруга. «Ладно бы тебе было пофиг, но ты же вся извелась уже. Пусть Романов Стасу расскажет, если он любит тебя, конечно». Аня снова вздохнула. Эта проблема, в отличие от заваленной сессии, казалась нерешаемой. Кирилл постоянно говорил, что не в силах признаться другу и предлагал подождать. Аня все это время ждала, но после заваленной сессии вдруг осознала, что тариф «двойная жизнь» обходится ей неоправданно дорого. «Я люблю его, а он любит меня», — сказала Анастасу в один из вечеров, которые они проводили вместе. «И давно вы друг друга любите?» — тихо спросил он, не отводя от нее взгляда. «Полгода», — прошептала Аня. На ее глаза накатились слезы. «Прости меня». Он молчал, она плакала. «Я тебя тоже люблю и не собираюсь ему отдавать», — неожиданно резко произнес Стас и, прищурившись, уверенно добавил. «Ты просто его не знаешь. Он поиграет и кинет, а ты будешь страдать». Аня разозлилась. «Это я тебя не знала, оказывается!» Сквозь зубы бросила она, быстро вытирая слезы, и продолжила с упреком: «Кир про тебя ни одного плохого слова не сказал. Он переживает». Стас усмехнулся. «Бедный». «Не говори ему, что это я сказала». Дрогнувшим голосом произнесла она. «И, пожалуйста, давай без драка выясни отношений». «Ну куда уж мне?» Снова усмехнулся Стас. «Это же он у нас любитель проблемы драками решать». «Пообещай, что не скажешь про меня» посмотрела ему в глаза Аня. Стас ответил пристальным потемневшим взглядом. «Обещаю», — проговорил он после недолгой паузы. «Надеюсь, ты будешь с ним счастлива». Об этом разговоре знали три человека — Аня, Даша и Стас. Последнее обещание сдержал, не рассказал Кириллу правду, а потом включил программу самоуничтожения. Много пил и ни с кем не общался. Кирилл тоже пил, называл себя скотиной и иногда даже срывал на Ане злость. Мог накричать, нагрубить. Та чувствовала себя еще хуже, чем на тарифе «Двойная жизнь». Там была хотя бы видимость счастья. На летние каникулы домой она не поехала. Маме соврала, что участвует в серьезном межвузовском проекте по истории, а сама готовилась к пересдачам. Впрочем, не могла выучить и билета. В голове крутилась только одна мысль. «Во всем виновата я». Аня не знала, что со всем этим делать. В итоге решение принял Кирилл. Он бросил ее и пропал на 12 лет. А теперь вот предлагает увидеться. «Интересно, он изменился?» — вдруг подумала она. Мозг еще не успел проанализировать быстрое движение на предмет рациональности, как палец нажал на вкладку «Фотографии». По телу заскакали мурашки. Он совсем не изменился, разве что стал еще красивее. Сначала Аня, конечно, посмотрела в его глаза, в его совершенно особенные глаза. На самом деле в них не было ничего особенного. Если бы фотографию этих глаз показали случайному человеку и попросили бы их описать, он, скорее всего, ответил бы «серые какие-то, обыкновенные». Но Аня могла бы сочинить об этих глазах целый рассказ. Дело было даже не в их цвете, хотя, безусловно, именно он наводил ее на мысли об уникальности. Сер-голубой, но не светлый какой бывает у большинства людей, с похожим оттенком радужной оболочки, а темный Такой встречается намного реже и получается потому, что серого в нем гораздо больше, чем голубого. Главная отличительная черта глаз Кирилла Романова от глаз всех остальных людей заключалась в другом. Они практически не имели блеска, иначе говоря, казались матовыми, с них как будто сняли верхний слой. Такое обычно покрывает все глянцевые поверхности в первые годы их жизни, а потом постепенно стирается, все меньше отражая свет. Так вот, глаза Кирилла смотрели на мир без внешнего вызывающего блеска, но с блеском внутренним, приглушенным, глубоким. Они смотрели на мир по-настоящему спокойно, открыто и внимательно. Когда она насладилась его глазами, посмотрела на широкие темные брови. Они выделялись, но одновременно выглядели чертовски гармоничными на его лице. Бледно-розовые губы, он хорошо целовался, она помнила, ровный аккуратный нос, никакого другого носа у него не могло быть, и короткую темную щетину, чуть размытыми контурами, лежащую на низких скулах и подбородке, по форме, напоминающим квадрат. Аня прикусила нижнюю губу, продолжая смотреть на фотографию мужчины, с которым ей было так хорошо, как не было ни с одним, ни до, ни после. Единственный, с кем она не стеснялась быть собой. Единственный, с кем свободно, без страха осуждения, непонимания и насмешек могла говорить о чувствах. Кирилл Романов. Любовь всей ее жизни. Или, как называла его в институте Даша, «мудак всей ее жизни». Она вздохнула, закрыла приложение, убрала наушники в чехол, встала с дивана и, оставив телефон на журнальном столике, пошла в ванную. Ватный диск, смоченный мицеллярной водой, скользнул по щеке, стирая с нее румяна и... Да что это с ней? слезы. Сколько раз Аня представляла себе, Кирилл пишет, предлагает встретиться, раскаивается в том, что бросил ее, а она, красивая, успешная, сексапильная, надменно отказывает ему. Ей казалось, этот момент станет самым сладким удовольствием. А что теперь? А теперь хочется выть от боли. Когда он сказал, что им надо расстаться, она постаралась его понять. Стас на тот момент был похож на живой труп, и Аня, конечно, винила во всем себя. И в том, что происходило с Кириллом, тоже. От него отвернулись друзья, ему пришлось переехать, забрать документы из института. Он говорил Ане, что ненавидит себя, что в таких обстоятельствах они не могут быть вместе. А еще говорил, что так будет лучше для всех. Аня была не согласна. Ей было лучше с Кириллом, но она вдруг почувствовала, что ему и правда будет лучше без нее. Именно поэтому, чтобы сделать любимому мужчине лучше, Аня не устроила истерику тем утром в кофейне на Цветном бульваре. Она не показала эмоций, не поморщилась, когда с залпом выпила горячий американо и обожглась настолько сильно, что еще несколько дней не могла толком есть и говорить. Кстати, как раз после этого Аня и перестала пить черный кофе заменила его капучино или латте, сваренными исключительно на пониженной температуре. Она молча ушла и никогда не говорила о Кирилле плохо даже в присутствии Даши, которая, к слову, на матерные выражения в его адрес не скупилась. Особенно острыми они становились, когда она ночами успокаивала рыдающую до хрипоты подругу, отпаивая ее красным вином и мятным чаем одновременно. Крёстная Аня ни о чем не знала, также пропадала в командировках А когда возвращалась домой, неизменно заставала крестницу, сидящую за учебниками в хорошем настроении. Родители тоже не догадывались о том, что происходило в жизни их дочери. По телефону она рассказывала им о своем счастливом студенчестве. Если бы Аня Тальникова выбрала поступать не на журфак, а в театральный, она совершенно точно без труда стала бы востребованной актрисой и многовероятно в кино добилась бы большего, чем в журналистике. Аня взяла в руки белый тюбик выдавила из него немного муса и стала смывать с лица остатки макияжа. Первое время после расставания она ждала, что Кирилл попытается возобновить общение, особенно после того, как узнала от общих знакомых, что Стас начал встречаться с девушкой, но бывший парень не делал попыток восстановить отношения. Она злилась на него, иногда ненавидела, потом ей начало казаться, что он сам хотел ее бросить, но не знал, как, и вот нашел повод. От этих мыслей становилось больно, и Аня запрещала себе обращать на них внимание, но все равно делала это постоянно. Чтобы окончательно не сдаться переживаниям, она сосредоточилась на учебе и вплоть до окончания университета имела в зачетке одни пятерки. Правда, красный диплом так и остался мечтой. По правилам, чтобы его получить, нельзя было завалить ни одной сессии. Потом уехала Даша. Аня тяжело переносила разлуку с подругой. Несмотря на то, что та часто приезжала в Москву, ей очень ее не хватало. Было одиноко, грустно, и она по привычке решила отвлечься. На этот раз выбрала в качестве обезболивающего работу и на протяжении пяти лет пробовала себя в разных форматах журналистики. От глянцевых журналов до телевидения. В итоге остановилась на радио. Ей нравилось, у нее неплохо получалось, но какого-то масштабного успеха не случалось. Кирилла тогда она уже ждать окончательно перестала, хотя все еще вспоминала о нем. Время от времени в ее жизни появлялись мужчины, но ничем серьезным ни один из романов не заканчивался. А в 27 лет, без четырех месяцев в 28, она встретила глеба. Познакомились они довольно романтично. Одновременно потянулись за последней коробкой яиц в супермаркете. Аня тогда в растерянности убрала руку, не зная, что делать. «Ой, смутилась она. Извините». «Это вы меня извините». Пристально посмотрел на нее Глеб, сжимая коробку яиц, а потом улыбнулся. «Я, признаюсь, не протяну дольше одного дня без омлета с помидорами и сыром, но ради вас готов рискнуть жизнью и уступить вам эту коробку, будь она даже последней в Москве, при условии, что вы согласитесь поужинать со мной прямо сейчас». Аня растерялась. Так четко и уверенно с ней давно не разговаривали мужчины, да и условия они ей не ставили. Почему-то сильно забилось сердце, начало сбиваться дыхание, слегка закружилась голова. Глеб молчал, не двигался, продолжал улыбаться и сжимать коробку, спокойно смотрел на Аню. «Я согласна», — неожиданно для самой себя выдохнула она. «Прямо сейчас». Следующим утром на его кухне она жарила ему омлет с помидорами и сыром, из иц, из той самой последней в супермаркете коробки, а через год, с небольшим, танцевала с ним в свадебном платье. Аня тогда любила его. Не так сильно, как любила в институте Кирилла, но после него Глеб стал единственным мужчиной, которым она всерьез увлеклась. Надежный, опять же, в отличие от Кирилла, уравновешенный, заботливый. Он всегда был рядом и помогал справляться с трудностями, Трогательно ухаживал и неравнодушно относился к ее переживаниям. А еще обладал одним качеством, из-за которого, пожалуй, она и вышла за него замуж. Он умел упрощать жизнь. Аня со своими сложно мыслями и многослойными чувствами, сомнениями и нерешительностью, в общем, со всем тем, что составляло ДНК ее личности, восхищалась этой его способностью. Глеб знал о жизни все как нужно вести себя и о чем думать и не думать, как следует понимать те или иные явления, какие из них замечать, а какие игнорировать. Короче говоря, по каждому поводу имел однозначное мнение и всегда знал, что делать. Сама Аня однозначного мнения не имела ни по одному поводу и часто не знала, что делать, поэтому, когда встретила его, полную свою противоположность была под впечатлением. Через пару месяцев после свадьбы она заметила, что категоричность и безапелляционность мужа давят на нее, мешают проявляться. Со временем она стала чувствовать себя рядом с Глебом нелепой, слишком эмоциональной, неуравновешенной, а порой даже сумасшедшей. Особенно эти ощущения обострялись, когда он убеждал ее в том, что она не так помнит его слова. В такие минуты Аня казалась себя откровенно ненормальной. Она ни с кем не говорила об этом, но внутреннее беспокойство заставило искать информацию о своем состоянии в интернете. Так на глаза попалась статья о газлайтинге. «Эмоциональное насилие, социальный паразитизм, убеждение в неадекватности, обесценивание чувств». Эти фразы пугали настолько, что какое-то время она даже думать о них не хотела. Но поведение мужа ранило сильно. Тогда Аня решилась впервые в жизни пойти к психологу. Ей казалось, он поможет решить проблему. По крайней мере, она искренне верила в это. «Я не понимаю мои чувства. Это нормально?» Не в попад начала она, сидя на коричневом кожаном диване в небольшом кабинете. «Почему вы спрашиваете об этом?» Склонила голову вправо блондинка с короткой стрижкой и с усмешкой. А может, а не показалось, посмотрела на неё. «Дело в том, что мой муж, запинаясь, произнесла она, пытаясь найти нужные слова. Ему будто не важно, что я чувствую. Он будто считает мои чувства мелочью, чем-то незначительным. И я не знаю, как это объяснить, но рядом с ним я постоянно договорить ей не дал звонок телефона». Она удивилась. Она заранее включила беззвучный режим, а потом поняла, что звонит телефон психолога. Таня, обращая внимание на ее недоумение, взяла трубку и быстро заговорила. «Да-да, вам нужно войти в железную черную калитку. Просто обойдите дом с обратной стороны. На охране скажите, что вы в 315-ю». «Извините, курьер заблудился. Продолжайте». Последние две фразы были адресованы Ане. Таня знала, как реагировать. Она чувствовала себя крайне глупо. С одной стороны, не возмущаться же прямо во время сессии. Вдруг психолог посчитает ее агрессивной и неуравновешенной. С другой — так неприятно, когда тебя перебивают, прерывают с таким трудом подобранные предложения из-за звонка. Да еще из-за такого. Неужели нельзя было предусмотреть, что курьер будет звонить во время сеанса и решить все вопросы заранее? Аня молчала. Ей казалось, она отвлекает психолога от какого-то важного занятия. Собственные проблемы снова превратились в надуманные мелочи. Психолог смотрела на нее не отрываясь, впрочем, без особого интереса. Аня почему-то попыталась представить, о чем то думает. Нашла из-за чего переживать, из-за каких-то непонятных чувств. «Вот у меня курьер заблудился, но я же не делаю из этого трагедию». Промелькнул в голове один из возможных вариантов, и в ту же секунду Ане захотелось выйти из кабинета. «Э, «Так что у вас там с мужем?» Сжимая телефон в руках, в нетерпении сказала психолог. Это была первая и последняя попытка начать терапию. Аня промокнула лицо салфеткой и быстрыми легкими движениями нанесла на лицо увлажняющий крем. Они, с глебом в браке 8 месяцев, знакомы почти 2 года. Все это время Аня вела линейные эфиры, иногда озвучивала рекламные ролики. Писала для глянца о выставках, фильмах и книгах, ресторанах, презентациях, в общем, обо всем, что отвлекает от бытовой реальности. Она любила свою работу и гордилась собственными достижениями. Но в последнее время ей начало казаться, что она занимается чем-то несерьезным, Чем-то несерьезным на фоне серьезного бизнеса своего мужа. Глеб часто подчеркивал, что ее склонность устраивать скандалы связана с тем, что ей нечем заняться. Вот прямо так и говорил. «Тебе нечем заняться». Первый раз Аня, когда это услышала, растерялась, не понимала, как он может это произносить, Да еще и всерьёз. Потом привыкла, все чаще стала думать, что муж прав, ей просто нечего делать, вот она и скандалит. Загрустила. Даже работа перестала радовать. Полгода назад Аня узнала, что Voice FM, радиостанция, входящая в топ-3 самых популярных радиостанций России, ищет ведущую утреннего шоу. Она хотела отправить свою демку, но побоялась отказа. Поддержала Даша. «У тебя лучший голос, Эвер!» и его должны слушать как можно больше людей», — уверенно сказала она. «Боишься сама? Давай я отправлю». И отправила, оставив контакты подруге. Через неделю Ане позвонили и пригласили на тестовый эфир. А еще через несколько дней она стала ведущей утреннего шоу на радио с одним из самых высоких рейтингов в стране. Когда Глеб узнал об этом, пожал плечами. «А какая разница? Все равно сидишь перед микрофоном и болтаешь». «Болтаешь перед микрофоном?» — удивилась Аня, а потом заговорила тоном маленькой девочки, чьи старания не оценили. «Да ты хоть знаешь, как это непросто — болтать перед микрофоном. Там нюансов столько!» «Они везде есть», — спокойно ответил муж, глядя в ноутбук. «Утреннее и вечернее шоу — вершина карьеры радиоведущего», — выдвинула последний аргумент она. «Ты меня поздравь хотя бы!» «Какая-то невысокая вершина, но я тебя поздравляю», с усмешкой посмотрел на нее Глеб и снова уткнулся в компьютер. Собственный IT-бизнес приносил ему очень хорошие деньги, поэтому обсуждать утреннее и вечернее шоу на радио у него не было ни времени, ни желания. Аня включила воду в души и подумала о том, когда в последний раз вообще разговаривала с мужем о чем то кроме бытовых вещей. Не вспомнить а с Кириллом они только и делали, что говорили. Он шутил, что на каждый час их секса приходится по два часа разговоров. Кстати, о сексе. С Глебом он у них был нечасто, а когда был, она мечтала только о том, чтобы муж скорее кончил. Аня не любила секс и относилась к нему исключительно как к супружеской обязанности, хотя в первый год их отношений ей нравилось заниматься любовью с Глебом. Она сама себе нравилась в такие моменты. Красивая, желанная. Теперь Аня не казалась себе такой. То есть она, конечно, понимала, что выглядит хорошо. Многие говорили ей об этом, но по-настоящему красивой и желанной себя не ощущала. Даже с новой стрижкой. Она ощущала себя потухшей, будто застрявшей в другой реальности, в которой нет никого, кроме нее, темной, страшной и очень одинокой. Прямо как в своей комнате в детстве. Вот бы удивился, наверное, Кирилл, если бы вместо той Ани, живой, чувственной, открытой миру и людям девочки, увидел бы эту, неуверенную в себе замужнюю женщину, измученную сомнениями в собственной адекватности. Хотя, скорее всего, он ничего бы не понял, она слишком убедительно научилась играть в беззаботность. Впрочем, с каждым днем ей становилось все сложнее притворяться. Сегодня сорвалась целых два раза. Сначала при Даше, в коридоре лофта, Потом при всех на танцполе. Даша и Пати, кстати, несколько раз за вечер спрашивали, все ли у нее в порядке. Она отвечала утвердительно и решила ничего им не рассказывать. Подумаешь, проблемы с мужем. У некоторых вообще мужа нет. Как же все таки хочется встретиться с Кириллом. С ума сойти, он сам написал через столько лет. Кир, может, согласится просто поужинать? Зачем? Пряча шепоты и слёзы в струях воды, спросила она саму себя. Чтобы потом плакать в душе и думать о том, как счастлива ты была бы с ним и как несчастлива с Глебом? Нет, она не переживет этой встречи, этой боли. Все, что она может сделать, чтобы выжить, замереть, не двигаться. И продолжать делать вид, что у нее все хорошо. Через 10 минут Аня вернулась в гостиную и взяла в руки телефон. Телеграм. Чат с Дашей. Ты как? Хочешь, созвонимся? Одна галочка. Стало тревожно. Другой чат. Пат, Даша пропала. Вы не созванивались? Одна галочка. Тревога нарастала. Доспят да они обе, подумала Аня, пытаясь дышать глубже и бросила взгляд на часы. Половина шестого утра. Она немного подумав зашла на свою страницу в социальных сетях, нашла среди сотни сообщений Модзи, сообщение из девяти предложений и отметила его как непрочитанное.